кошачья лапка и ее окрестности. Круговая дорога казалась бесконечной. Они ехали по ней день за днем, день за днем, мимо каких-то лесов, рек, вдоль озера Тун, огромного как море. Однажды Марга разбудила ее в утренних сумерках. — Тссс, тихо, идем со мной. Мия поежилась, поняла, что Тулукт уже ушел, Наверное, почувствовал Маргина приближение. Она вылезла из-под кибитки и молча пошла за Маргой в лес. Было зябко, но не страшно. Предрассветный воздух целовал ее щеки и голые плечи Марги. Мия подумала, что хотела бы она быть Маргой, ехать в кибитке без всяких преград и сложностей, без цели, просто ехать и ехать ради самой дороги, вдвоем с любимым. «Почему вы не женитесь?» — вырвалась у Мии. «Потому что я могу выйти замуж только за Хафалара, а он — атуанец», — просто и спокойно ответила Марга, нисколько не удивившись вопросу. «А почему только за Хафалара?» «Потому что я — последняя Хафаларка в мире». «Как же ты выйдешь замуж за Хафалара, если ты последняя?» «Ну...» «Я — последняя женщина-хафаларка, а мужчина-хафалар, может быть, где-нибудь да есть. Хоть самый завалящий. Не может не быть, иначе наш народ сгинет во мраке времен». «Значит, ты ездишь по миру в поисках последнего хафалара?» Ха, можно и так сказать», — тихо засмеялась Марга. Марга привела ее на тропинку в лесу, всю исписанную корнями деревьев, что росли тут. Один корень был... удивительно похож на вытянутое человеческое ухо. Марга опустилась перед ним на колени и что-то зашептала прямо в его середину. «Что ты делаешь?» Но Марга не ответила, пока не поднялась с колен. «Это ухо Земли. Земля любит послушать, что творится у нас тут, наверху. Ещё её можно попросить о помощи. Обычно она рада помочь, если я это под силу. Есть у тебя Просьба. Подумай. Самое время понять, чего ты действительно хочешь. Черные глаза Марги сияли в предрассветной синеве. Она была такой красивой сейчас. И почему-то напомнила крошку Си, хотя они были совсем разные. Может, все дело в этих сияющих синих глазах? Мии стало так больно, так тоскливо от того, что она никогда больше не увидит крошку Си. что она побыстрее упала на колени и зашептала быстро-быстро. «Пожалуйста, я не знаю как, но пусть крошка Си будет жива. И Рич, и Арс, пусть они как-нибудь спаслись». Ей показалось, что ухо слегка шевельнулось, но, наверное, все дело в сиреневом утреннем свете. По дороге к кибитке Мия подумала, что, может быть, надо было попросить... вернуть ее домой. Но вряд ли уху земли это под силу. У кибитки их ждал бородач. Он хмуро смотрел на обеих, и Мии казалось, что он готов убить ее голыми руками. Марга что-то сказала бородачу, прижалась к нему и провела пальцем по лбу, будто желая разгладить морщинки. Тот в ответ криво усмехнулся. — Это Хафаларский? — спросила Мия. — Да. Только я знаю его. Ну, и он выучил ради меня. Теперь у вас есть совсем тайный язык, только для вас двоих». И Бородач странно посмотрел на Мию, долго и очень внимательно, а потом вдруг напрягся, вытянулся в струну. Марга забеспокоилась. «Что?» Бородач лег на дорогу, прижался ухом к земле, вскочил, Бросился к лошадям, что-то крича маргина на Хафаларском. Марга охнула, схватила Мию за руку и втолкнула в кибитку, прыгнула следом. Кибитку качала. Это бородач впрягал лошадей. Через минуту засвистел кнут, и маленькие тихие лошадки помчались вскачь. Мия потеряла равновесие, упала, поцарапав бедро о какой-то ящик. — Что это значит? — Тихо. Сиди и молчи. — Нет. Помоги мне. Марга спешно собирала какие-то семена, рассыпанные тонким слоем, на столе и фанерках, лежащих под столом, на кровати и на полу. Она ссыпала семена в холщовые мешочки и прятала на дно сундука, а сверху наваливала цветастые тряпки, платья, шали, шаровары. «Что происходит? От кого мы убегаем? Это ливневый ветер или люди? Что это за семена? Почему ты их прячешь? Разве это запрещено? Вы поэтому меня сюда не пускали?» Кибитку страшно трясло, и слова у Мии выходили дроблённые, будто спотыкались. Марга хмурила тёмные брови. «Марга! Ответь!» — закричала Мия. «Если нас арестуют, что мне им говорить?» Марга посмотрела на неё так, будто увидела впервые. Качнулась ей навстречу, чтобы обнять. Зашептала в ухо. «Правду. Тебе говорить только правду. Ты случайно встретила нас на дороге». Попросила о помощи. Не думай об этом. Нас еще не поймали. И в тот же миг кибитка резко встала. Лошадки закричали, будто испуганные дети. Марга выругалась и прикрыла глаза. Похоже, им преградили путь. Похоже, их путь окончен. Тюрьма в городке с милым названием «Кошачья лапка» состояла всего из двух камер, и обе они пустовали. Теперь в одну втолкнули бородача, а в другую — Маргу и Мию. «Надо же!» — проворчала Марга. «Какая забота о нашей нравственности!» Было видно, что им обоим трудно расстаться даже на день. Марга села на топчан, скрестила руки на груди. Она не была напугана, просто очень сердита. Мия встала на спинку кровати, ухватилась за каменный подоконник и подтянулась, чтобы выглянуть в окно. Оно было такое узкое, что на него даже не поставили решеток. Все равно никто не пролезет. «А я, пожалуй, пролезу», — подумала Мия. Но толку-то. Окно было высоко от земли, а тюремный двор окружала стена. Из окна была видна река, крутой берег и славный тихий городок, весь в зелени и нежной закатной дреме. Мия смотрела на кошачью лапку и думала — Как живут там люди, по ту сторону стены, на том берегу? Что едят? О чем разговаривают? Бывают ли у них ярмарки?» Мия вздрогнула. За рекой на том берегу стояла старуха в темном плаще с капюшоном и грозила ей пальцем. Мия спрыгнула на пол. Сердце ее будто остановилось на минуточку. «Нет. Нет, конечно же, нет. Но откуда здесь быть этой старухе?» Она осталась в далекой Кантакоре, а это... Это просто какая-то местная старуха. Это не имеет к Мии никакого отношения. Совсем никакого. «Марга», — сказала Мия, подсаживаясь к ней, — «скажи, что случилось? Почему нас арестовали? Куда вы ехали? Кто вы? Почему они говорят, что давно вас ищут? Разве вы разбойники?» «Хуже». Горько ответила Марга. Мы контрабандисты, самые опасные враги империи. Империи? Мия никогда не слышала, чтобы Объединённое королевство называли империей. Но она знала, что такое империя, и понимала, что да, пожалуй, Объединённое королевство можно назвать и так. Но почему? Почему вы враги? Мы зарабатываем на жизнь, тем, что нарушаем волю императора. А нет другого способа зарабатывать на жизнь. «Ты не понимаешь», — вспыхнула Марга. Она вскочила, заходила кругами по камере, и Мии показалось, что на стены темницы ложатся отцветы огня. Атунский лес полон растений. Самых разных. Деревьев, цветов, диких ягод, фруктов. Он так переполнен, что устал от своего изобилия. А люди островов умирают от голода, потому что война выжгла их леса и поля дотла. Но закон империи запрещает торговлю с островами. И им негде взять семена, чтобы вырастить новые леса, новый урожай. И теперь там только камни и пепел. И вы возите семена? В этих ящиках семена растений? Да. Но это же хорошее дело. Оно же всем во благо. «Да, и оно запрещено законом!» Мия помолчала. Некоторые вещи никак не укладывались у нее в голове. «А что такое эти острова?» «Где они?» — спросила она. «Почему торговля с ними запрещена?» Марга в удивлении уставилась на нее. Потом протянула, как показалось Мии, разочарованно. «Ах, да! Ты, значит...» из этих. Ну, просто острова. Далеко. За озером Тун. Озеро Тун? Да. Дальше идут ничьи земли, там нет дорог. Но мы нашли способ дойти до океана, минуя Рионеллу. А на берегу океана нас встречает человек с островов. Они помолчали. В голове у Мии было так много всего, что казалось... Она лопнет от вопросов. «Рианелла! Рианелла!» Билась в голове, как птица в клетке. «А почему ты сказала, что запрещено торговать по ту сторону озера Тун? Почему запрещено?» «Потому что считается, что по ту сторону озера Тун ничего нет. Только ничьи земли, непроходимые заросли». «А как же острова?» «А вот в этом и штука», — усмехнулась Марга. Это и есть самый большой секретик. Есть ли острова? Почему о них никто не знает? По эту сторону, озеро Тум. Не только такие маленькие девочки из Хотта, Лара, как ты. Спроси любого жителя Срединной долины. Никто на свете не скажет тебе, где они. С кем воевала империя все эти годы? И выиграла ли? И есть ли вообще какие-то острова на севере? Но они есть. Мы возим туда семена уже не первый год. Элиша, Патанга, Эйса, Ласса, Птичка, Окаем и Скользящая Выдра. Союз Семи Островов, называют они себя. Мия помотала головой, будто хотела вытряхнуть из нее и безжизненные острова, и войну, и голод тех, кто эту войну проиграл. Или выиграл. Ведь если они проиграли... то почему не в составе Объединённого Королевства теперь? А если победили, то кто может запретить им торговать с кем угодно? Мия запуталась. Она устала, хотела есть и спать. Раньше её жизнь была такой простой. Утреннее море всегда одно и то же. И одни и те же хлопоты днём, книга на чердаке вечером, огород и костёр во дворе летом, сказки у камина зимой. Как легко и понятно всё было тогда. Скоро им принесли поесть. Еда была довольно сносной. Кукурузная каша и лепёшки, горячий сладкий чай. Забирая посуду, стражник подмигнул Марге и сказал, «Деткам пора спать, а, красотка!» Марга на него даже не посмотрела. Ночью Мии не спалось. Да и как тут спать в этом холоде? Топчан в камере был только один, и они с Маргой легли на него, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться. Марга, кажется, уснула, и Мия старалась лежать тихо-тихо, чтобы не потревожить ее. Контрабандисты! Вот с кем свела ее дорога. Пока она жила дома, ее жизнь напоминала незатейливую песенку, где мелодия состоит из трех нот, да и слов немного. И тянулась эта песенка без конца, по кругу. А теперь она будто попала в эпицентр дикой необузданной пляски. В ней били барабаны, плакали скрипки, заливались трубы. Мия вздохнула. Она сама не могла понять, жалеет ли, что сбежала из дома. Она всё время думала теперь о маме. То и дело мелькала мысль. «Как там мама?» «Наверное, она сильно обиделась на меня. наверное Она волнуется. А еще Мия понимала. Маме без нее тяжело. Тяжело без ее, Мииной помощи. Теперь Лиза стала старшей и выполняет часть ее обязанностей по дому. Мия думала только о себе. Они никогда не ссорились с мамой и очень любили друг друга. А теперь Мия ее бросила. Захотела повидать мир. А мама никуда ни разу в жизни не уезжала из Хотталара. Мия вздохнула. Она скучала по маме и сестренкам. По Санди, пожалуй, тоже. Папа и Дик с Марком жили своей взрослой мужской жизнью в каком-то отдельном мире. Но и по ним Мия тоже скучала. Точнее, потому что объединяла их всех. Совместный ужин, когда все собираются за круглым столом и обсуждают... То погоду, то улов, то последние новости. Воскресные пикники у бабушки в саду. Бабушка пекла им яблоки и посыпала их ореховой крошкой с корицей. Это так вкусно! Мия ничего вкуснее не ела. А еще сбор лесных орехов. Когда с утра пораньше, они едут на одолженные у лавочника Буна телеги в Куналарский лес. И папа каждому выдает по большому мешку. Даже Мисе и Тине. И надо обязательно набрать целый мешок орехов. Миссы и тина конечно, скоро устают, капризничают и не хотят собирать. Но мама быстро набирает свой мешок, а потом помогает им. В такие ореховые дни бабушка всегда встречает их на крылечке, когда они возвращаются домой. И всегда восторгается. Какие молодцы, малышки! Как много собрали орехов! Каждая мелочь вдруг стала значимой и важной. Она так долго живет среди чужих людей ест с ними за одним столом, вдыхает их запахи, слушает их голоса. Среди всего этого надо удержать внутри себя свое, свою семью, уцепиться за нее, как за якорь. Вдруг что-то скрежетнуло у окна. Мия приподнялась на локте и увидела на фоне ночного неба знакомый силуэт. «Тихо!» Прошептала Марга еле слышно. «Не двигайся! Молчи!» «Кажется, этот Тулукт!» «Да!» — улыбнулась Мия весело. «Это именно он!» Она соскочила с топчина и бросилась к окну. Тулукт беззвучными мяукал, будто звал ее. «Иди! Иди ко мне!» — протянула ему руки Мия. «Как же ты меня нашел, умница!» Тулукт спрыгнул вниз. Стал тереться о ее ноги, мурлыкать, как самый обычный кот. уми намокли глаза. «Ты поклоняешься Тулукту?» Хриплым голосом, будто кто-то сжимал ее горло, спросила Марга. «Я? Я никому не поклоняюсь. Это мой друг». «Друг?» Я спасла его от разъяренных мальчишек, когда он еще умещался в моей ладони. С тех пор он всюду следует за мной. Что-то я не видела его ни разу. Потому что он приходил только ночью, под кибитку, и уходил, когда вы просыпались. Мне кажется, он боится вас. Или это вы его боитесь, а он чувствует? Да уж. Кто же захочет встретиться с Тулуктом? Что с ним не так? Это просто дикая кошка. Почему все так их не любят? Те мальчишки в Кантакоре чуть не убили его голыми руками, только потому, что он тулукт. Не бывает просто тулуктов. Тулукт — это всегда непросто. Ты никогда не была в Срединной долине, и мало о них знаешь. Никто не любит тулуктов. о страшных сказок о них даже больше, чем о ливневой неделе или фликсах. почему он просто котенок он ни разу не причинил мне вреда про дракона и заросли мия решила промолчать марга сидела на топчине поджав под себя ноги и смотрела как мия целует усатую морду послушай что я расскажу тебе птичка давно это было очень давно пожалуй надо прожить пять моих жизней Да еще две твоих. Вот как давно. Однажды пришел в Срединную долину страшный голод. Ваола его знает, что было тому причиной — засуха или сильный мороз. Люди вымирали целыми семьями. Матери боялись выходить из дома с малышами, потому что от голода люди сходили с ума и готовы были есть младенцев. И вот в один из городов ночью пришли кошки. Они были больше обычных, с острыми ушами, а на ушах — кисточки, узкие морды с темной полосой от кончика носа до хвоста. Но главное — это их глаза. Не просто кошачьи, желтые или зеленые, а по-настоящему дьявольские глаза, черные и непроглядные, как сама смерть. Эти кошки уселись на центральной площади и стали призывными мяукать. У взрослых мороз по коже шел от этих звуков. Но дети... Дети как один сбежались на площадь со всего города, даже из самых отдаленных кварталов. Старшие несли на руках своих братиков и сестренок. Они обнимали кошек, ласкали их, целовали их морды. А потом дьявольские кошки поднялись и пошли прочь из города. Да и все, все дети пошли за ними. изгинули в лесах и так детка случилась в ту ночь в каждом из городов срединной долины и те из взрослых кто еще не умер от голода умерли от горя вот какой он твой тулукт мия молчала и продолжала гладить тулукта трепать между ушами он мурлыкал безразличный к рассказу марги мия не могла понять своих чувств История жуткая, но ей не страшно. Что, если всё не так, если человеческая память сохранила всё в искажённом виде? «А может, они увели их, чтобы спасти?» — спросила она. «Спасти? Интересно, как? Мало ли. Может, они смогли прокормить их в лесу или увели в земли, где не было голода». марго фыркнула и не стала спорить. Она смотрела на Тулукта с неприязнью и страхом одновременно. Тулукт тоже косился на неё недоверчиво, потом вывернулся из-под руки Мии и боднул её в бок. Он толкал её к окну и тихо фыркал, будто хотел что-то сказать. — Дурачок, — сказала Мия, — мне оттуда не спуститься, ты что? Да и окно узкое. Я же не Тулукт. Но Тулукт вдруг встал на задние лапы, как собака. Дотянулся до веревки, обмотанной у Мии на талии, стал рвать ее зубами. «Ох!» — только и выдохнула Мия. «Веревка! У нее же есть веревка! Какое счастье, что их даже не обыскали перед тем, как бросить в тюрьму!» Она быстро развязала веревку, показала ее Марге. Та тоже охнула. Посмотрела на окно, потом на Тулукта и сказала. «Он прав». Уходите. Я буду держать веревку, и ты сможешь спуститься вниз по стене. Пойдем вместе. Окно слишком узкое. Хотя бы попробуй. Марга покачала головой. Я и так вижу. Она посмотрела в сторону, на стену, за которой сидел в своей камере бородач. И Мия все поняла. Тебя убьют, если я сбегу, пробормотала Мия. Марга недобро усмехнулась. «Ну, при чем тут я? Ты унесёшь верёвку с собой. Дверь была закрыта, окно узкое и высоко. Я спала. Откуда мне знать, куда ты делась? Может, тебя вообще не было? Иди, я подсажу тебя». Мия обвязала тулук-то верёвкой вокруг живота. Он взметнулся к окну и исчез в проёме так быстро, что Мия едва успела ухватить свободный конец. Она взобралась Марге на плечи, кое-как дотянулась до подоконника и вскарабкалась на него. «Умничка!» — прошептала Марга, и Мии захотелось плакать. Она поняла, что даже не обняла марго на прощание. «Я тебя больше не увижу?» «Как знать? Мир большой, но дорог в нем немного. Лети, птичка, лети, пока не начался рассвет». Но Мия не могла так уйти. Это было неправильно. И она спрыгнула вниз. «А как же ты? Как вы?» «Не думай о нас. Мы выберемся». «Марго!» «Уходи. Давай, детка, не трать время. Будет ужасно жалко, если тебя убьют при попытке к бегству». Мия обняла ее. Марго пахла цветущей вишней и немного костром. ее кожа была горячей несмотря на промозглый холод темницы я попрошу тебя кое о чем прошептала вдруг марга ей в ухо будто мия была тем самым ухом земли в которой они говорили свои заветные желания еще сегодня утром мия кивнула все что угодно вдруг встретишь в своих скитаниях какого нибудь Хафалара. передай ему пусть не отчаивается пусть знает что я «Еще есть!» Мия заплакала. Марга приподняла ее лицо за подбородок. Заглянула в глаза. «Ну-ну, детка, ты что? Думаешь, я сдохну здесь? Да ни за что. Нас, Хафаларов, не так просто извести. Не печалься. Беги. Тулукты не любят ждать». «Поможешь мне снова туда забраться?» — попросила Мия. Свободный конец веревки лежал у неё в ладони и казался тяжёлым. Марга обвязала его вокруг своей талии и встала к стене. Мия снова вскарабкалась на подоконник. Тогда Марга села у стены. «Конечно, Мия не такая уж и тяжёлая, но лучше всё-таки упереться во что-нибудь, чтобы удержать её». Мия посмотрела на Маргу в последний раз. Бледное лицо, запрокинутое вверх, длинные брови, тёмный рот. Огромные глаза. А потом начала спускаться вниз с другой стороны стены. На одну короткую секунду ей показалось, что она слышит плач, но представить плачущую Маргу не смогла. Тулукт ждал ее за большим камнем, и Мия побыстрее отвязала его, чтобы не мучить. Ночной воздух, теплый и пряный, вливался в нее, вытравляя тюремный холод. лукт посмотрел на Мию темными глазами, кивнул и двинулся вдоль стены. Мия шла за ним, сматывая на ходу веревку. Веревка еще была натянута, еще связывала их двоих — контрабандистку Маргу, последнюю хафаларку, и Мию, дочь смотрителя маяка. Потом она ослабла. Послушной змеей поползла за ней. Мия обмотала ее вокруг пояса, Мысленно прощаясь с Маргой, с ее танцем, ее улыбкой и запахом, с ее жизнью. Она вспомнила Бородача, и как он смотрел на Маргу, и ей стало так нестерпимо жаль их обоих. Где-то прокричала стража. Кажется, смена караула. Тулукт метнулся к забору. Мия тенью следовала за ним, но вдруг остановилась. Силуэт кибитки темнел посреди тюремного двора. Мия оглянулась и скользнула к ней, не обращая внимания на недовольное фырканье Тулукта. Кибитку тщательно обыскали и нашли, что хотели. Все сундуки стояли открытые и были пусты. маргины наряды, браслеты, бусы, сандалии с бусинами разбросаны по полу. Постель перевернута. Рядом с ней Мия увидела свою холщовую сумку. Она раскрыла ее и с облегчением поняла, что ее жалкие пожитки Никого не заинтересовали. Книга северных песен и коробка из-под бабушкиного печенья были на месте. Мия окинула последним взглядом кибитку, где Марга и Бородач были счастливы. Может, наказание будет не таким уж и страшным? Они же не воры, не убийцы. Они просто хотели, чтобы на островах рос лес. Мия разглядела у ножки стола горсть семян. Наверное, они просыпались во время обыска. Мия собрала их, сыпала в коробку из-под печенья и убрала в сумку.